Глава 6. Бежим по плану. С этого времени Арабелла Бишоп просто из принципа стала ежедневно посещать госпиталь на пристани. Вопреки всему, она приносила испанским пленникам фрукты, а потом даже деньги и одежду, то есть тащила из дома все и транжирила как могла. Девушка дожидалась, когда из барака свалит блат, и только после этого творила добро. Впрочем, п а ц е н т ы ирландца один за другим поднимались на ноги, и это немало способствовало росту популярности молодого доктора среди жителей б р и т ж т а у н а Тем паче, что раненые англичане, которых лечили местные врачи, Вакер и Бронсон, наоборот, успешно переселялись на кладбище. Горожане быстро сделали из этого свои выводы, и у Питера Блада прибавилась р а б о т ы а у полковника б и ш е п а доходов. Но вы же не думали, что раб вправе класть свою зарплату себе же в карман? Однако следствием данного успеха явился некий тайный план, выношенный островными и с к у л а п а м и и повлекший за собой столько важных событий. Однажды, явившись на пристань раньше обычного, Питер Блад едва не столкнулся нос к носу с Арабеллой Бишоп, спешно у д и р а ю щ и й из госпиталя. Он снял шляпу и поклонился, уступая ей дорогу, но девушка, гордо подняв голову, обошла его с фланга. «Ну, мисс Арабелла!» — умоляющий простонал Блад. «Чего сразу-то?» Красавица сделала вид, что только сейчас заметила доктора. «Ах, это вы, воспитанный джентльмен! Предупреждаю, я умею боксировать!» «Вы издеваетесь надо мной?» — сказал он с подчеркнутым смирением. «Ну да, я, конечно, только раб!» «Но вдруг вы когда-нибудь заболеете? Это угроза?» «Допустим. И что же?» «Как я смогу лечить вас, если вы считаете меня последней сволочью?» «Разве вы единственный врач в б р и т ш т а у н е «Нет. н о уж точно самый безвредный из них». Арабелла бросила на него надменный взгляд. «Даже не мечтайте подкатить ко мне со своей клизмой». «А если в медицинских целях?» Не удостоив его ответом, красавица круто повернулась и быстро пошла вдоль пристани. Блад долго смотрел ей вслед, затем сокрушенно пожал плечами. «Да что же это такое? Укуси меня, вампир! Либо она Мегера, либо я болван!» «Пожалуй, и то, и другое в равной пропорции». И вот тут к нему тихохонько подкрался Вакер, один из двух других врачей Бриджтауна. Блад не особо удивился, хотя обычно местные врачи старались в упор не замечать залетного лекарешку, избегая даже досухого приветствия. «А давайте я немного провожу вас», — любезно улыбнулся доктор Вакер, приземистый, сухонький тип, лет сорока пяти, с обвислыми щеками и тусклыми голубыми глазками. «Я иду в дом губернатора», — ответил Блад. «Да, наверняка лечить супругу губернатора». Многозначительно хихикнул Вакер. «Что ж, молодость и привлекательная внешность, доктор Блад, всегда дают врачу огромное преимущество, когда он лечит дамс. Питер пристально взглянул на Вакера. «Я обещаю уточнить этот момент у губернатора Стида. Быть может, его позабавят ваши пошлые фантазии? О нет, право, это лишний, дорогой друг». — поторопился исправиться похабник Вакер. — Я лишь хочу помочь вам. — Неужели? Да, — Да-да-да! — голос врача понизился до шепота. — Ведь рабство должно быть очень неприятно для такого талантливого человека, как вы. — Какая проницательность! — искренне всплеснул руками Блад. — А для кого оно приятное? Доктор Вакер окинул взглядом пустынную пристань и продолжил вкрадчивым голосом. Хотите слинять? Я не раз наблюдал за вами, когда вы тоскливо всматривались в морскую даль. Мир велик, и кроме Англии есть еще много стран, где такого врача всегда тепло встретят. Он еще раз оглянулся по сторонам и продолжил з а г о в о р щ и с к и м тоном. Вы в курсе, что здесь рядышком находится голландская колония Кюрасау? Там нет вампиров. «И туда вполне можно добраться даже в небольшой лодке. Кюрасао может стать для вас неким мостиком в огромный мир, который откроется перед вами, как только вы скинете цепи рабства». Блад молчал, размышляя, не дать ли провокатору по башке и сдать властям за склонение рабов к побегу. Но, подумав, решил прощупать доктора. «До берегов Кюрасао не добраться вплавь. У меня нет хорошей шлюпки, нет оружия и нет денег». а для такого путешествия их требуется немало. «Разве я не сказал, что хочу быть вашим спонсором?» — патетично воскликнул Вакер. «С какого п е р е п о э т а Доктор Вакер, закатив глаза, стал пространно врать, как обливается кровью его сердце при виде коллеги, изнывающего в рабстве и лишенного возможности применить к больным весь спектр своих чудесных способностей. Но Питер Блад сразу выделил истинную причину — Врачи-прохиндеи любым способом желали отделаться от молодого конкурента. — Это весьма благородно с вашей стороны, — произнес он, делая вид, будто искренне верит во всю эту байду. — Братство медиков рулит миром. Но каковы ваши предложения? В глазах Вакера мелькнула радость. — Значит, вы согласны? — Ничего подобного, — жестко отрезал Блад. — Если меня... не сожрут вампиры, а о становят первый же английский брик, то они притащат мою задницу обратно и украсят мой лоб клеймом. Я уж лучше пострадаю тут, при губернаторе и его жене. Кроме того, для побега нужна шлюпка, то есть фунтов двадцать вынь д да о положь. Ну и дорожные расходы, зубная щетка, пиво, чипсы, то да в сё. «Деньги не проблема», — кинулся заверять Вакер. «Считайте это дружеским займом, который вы нам вернете». «Вернете мне, когда сможете». «Почтовым переводом». Теперь у Питера не было и тени сомнения, что Вакер действовал на пару со вторым врачом, Бронсоном. «Вы приоткрыли мне двери надежды, коллега!» Вакер разулыбался, по уши довольный успешными переговорами, за которые, в общем-то, ему самому не миновать бы виселицы. Распрощавшись с хитро выделанным местным врачом, Блад прежде всего решил посоветоваться с Джереми Питом. Все-таки именно он был профессиональным моряком. Опускаться в неведомое плавание до Кюрасао безопытного штурмана было бы по меньшей мере неразумно. Да и просто глупо, честно говоря. Задолго до темноты Блад вернулся, как и положено, к хижинам рабов. «Когда все уснут, приходи ко мне», — шепнул он Шкиперу Питту. «Питер, прости, я не такой, да не в этом смысле, дубина». А то б и ш е п вечно намекает, «Я не он». «Мне просто поговорить!» Молодой человек удивленно посмотрел на Блада. За полгода жизни на плантациях Барбадосса молодой моряк научился выживать, несмотря на постоянный голод, усталость, изнуряющую работу под жаркими лучами тропического солнца и жестокую плеть надсмотрщика. Отчаяние медленно превращало его в тупое животное. Ночью, когда доктор рассказал о тайном предложении врачебной мафии, молодой человек словно обезумел — «Бегство! О, Боже! Хочу!» Задыхаясь, он схватился за голову и зарыдал, как ребенок. «Тише!» — зашептал Блад, сжимая горло Пита. «Нас же запорят насмерть, как двух вампиров, если узнает, о чем говорим. А уши тут греют многие». Все осужденные давно спали, но поблизости мог оказаться какой-нибудь слишком бдительный надсмотрщик, и бывший шкипер постарался взять себя в руки. В течение часа или двух в хижине слышался едва внятный шепот. Надежда на освобождение развернула паруса. Друзья решили, что для участия в задуманном предприятии следует привлечь человек в о д е в я т ь не больше. Из двух десятков еще оставшихся в живых повстанцев можно было доверять далеко не всем. Было бы хорошо найти тех, кто знает море, но таких было всего двое — Хакторп, служивший в Королевском военно-морском флоте, и младший офицер Николас Дайк. Ну, быть может, еще один старый артиллерист по имени Огл также мог пригодиться по ходу дела. После недолгих споров они договорились, что п и т начнет с этих трех, а затем, возможно, завербует еще человек пять-шесть, больше в шлюпку не поместится. «Главное, не выдай себя, иначе ты погубишь всех». «Ведь ты единственный ш т у р м среди нас, и без тебя мы потонем нафиг». Обнадеженный Джереми п и т прокрался в свою хижину и рухнул спать под весом грядущих перспектив счастливого избавления от рабства. Дело пошло-поехало. На следующее утро Бладт тайно встретился на пристани с Вакером. Доктор торжественно вручил ему взаймы 20 фунтов стерлингов, необходимых для приобретения шлюпки». Блад почтительно поблагодарил, взвешивая кошелек с наличными. «Но мне нужны не деньги, а шлюпка. Кто осмелится продать ее мне, рабу, и осужденному каторжнику?» Доктор Вакер в раздумье поскреб небритый подбородок. «Ну не мне же самому приобретать для вас шлюпку. Это сразу станет известно всем. Мое участие повлечет за собой тюремное заключение, штраф в 200 фунтов и еще, быть может, даже плети. Вы понимаете?» Надежда, горевшая в душе Блада, п о т у с к н е л о а но кошелек он сунул за пазуху. «Тогда к чему мне ваши деньги?» «Не спешите отчаиваться», — произнес Вакер, и по его тонким губам скользнула хитрая ухмылка. «Пусть человек, который купит шлюпку, едет с вами, типа вы взяли его в плен. Я понятно выражаюсь?» «И кто же согласится? Бежать с острова?» «Да тот же доктор Бронсон», — шепотом пояснил Вакер. «У него тут куча проблем. Алименты, долги, невыплата по кредитам». з а д о л ж е н н о с т ь за ипотеку, уверен, он с радостью удерет отсюда!» «Но если он явится к кому-то покупать шлюпку, то возникнет вопрос. Откуда этот нищеброд взял такую сумму?» «Ничего не знаю. Он вечно где-то выклянчивает. Верните деньги!» «М-м, все прокатит!» Доктор Вакер с такой легкостью подставлял своего коллегу, словно намеревался махом избавиться от обоих конкурентов. «Давайте вечером встретимся с Бронсоном, обсудим детали втроем, «И все утрясется. Отдайте уже мои деньги, безумец!» В результате переговоров они с Питером едва не подрались, но Блад вынужденно признал необходимость вечерней встречи. Если бы только он знал, что там произойдет... Хакторп, Дайк и Огл о согласились бежать, как и еще пять человек, тщательнейшим образом отобранные из бывших повстанцев. Со страхом и нетерпением будущие участники побега ждали приближения заката, на фоне которого должна была решиться их судьба. Вечером, убедившись, что надсмотрщики отправились пьянствовать в отдельный домик за хижинами рабов, Блад осторожно ускользнул в лесок близ полей сахарного тростника, где его должны были ожидать врачи-заговорщики. Ждать пришлось недолго. «Дорогой друг», — громко раздалось за спиной ирландца, — Ваккер был неожиданно воодушевлен и, казалось, совершенно не соблюдал меры предосторожности. «А я тут давно. И не один. Счастлив за вас!» — сухо откликнулся Питер. «Но, кажется, мы собрались здесь ради другой цели. О, да! Вы ведь привели с собой своих товарищей!» Бладу не очень понравился сам Тон, которым был задан этот, в общем-то, вполне безобидный вопрос. Он быстро повернулся на каблуках, встретившись с холодным взглядом второго врача. Бронсон молча стоял в тени. Лунный свет не касался его, руки почему-то нервно вздрагивали. На первый взгляд казалось, что он просто слишком взволнован. И, согласитесь, причина была достаточно серьезной. Бедолаге предстояло участие в побеге с острова в компании осужденных катаржан. О том, что им всем грозит в случае поимки, не хотелось даже думать. «Почему вы один?» — продолжал домогаться Вакер. Вам не удалось никого склонить к нашему мероприятию? Вы не доверяете нам или в чем-то подозреваете? До этого момента нет. Питер глубоко вздохнул, запрокинув голову к бескрайним россыпям южных звезд. Но сейчас меня вдруг страшно заинтересовал один вопрос. Почему все ваши пациенты умирают? Ответ очевиден. Едва ли не рассмеялись оба врача. «Укуси меня, вампир!» — пробормотал прозревший ирландец, чем вызвал еще более откровенный взрыв смеха. Но уж теперь, по крайней мере, была абсолютно и с н а причина, по которой Бронсону требовалось срочно покинуть Барбадос. Его клоки были слишком выдающимися, и в лунную ночь буквально выползали изо рта. У второго врача эта проблема еще не встала в полный рост. Вакер наверняка мог протянуть еще с год или даже больше». в с е зависело от того, как часто он будет утолять свой голод человеческой кровью и сможет ли контролировать себя, скрывая свою истинную сущность. Право же. Очень жаль, что вы пришли один. Мы с другом рассчитывали сразу же выяснить именно тех, кто склонен к побегу. Полковник просто обожает избивать их лично. Несчастные после порки остаются без охраны. Бывает, они умирают от кровопотери в ту же ночь, а к тем, кто чудом не умер, Вызывают врачей, то есть вас. Он очень умен. Я же говорил, — Вакер кивнул своему молчаливому товарищу, — от него надо было избавляться еще раньше. Жаль, что рабы Бишопа всегда такие худосочные. Но надо же хоть с чего-то начинать. Однако, если пара медиков рассчитывала вдвоем завалить жилистого ирландца, то они плохо знали Питера Блада, п о н а б л а т ы к и в в ш и й с я по тюрьмам и войнам. Он ни за что не выходил ночью без скальпеля в рукаве и знал, когда следует бить первым. «Попишу всех! Волки, позорная!» Драка была короткой, но яростной. Отчаянный ирландец, которому нечего было терять, полосовал противников с бешенством обреченного зверя. Хирургический скальпель в его опытных пальцах мелькал словно стальной шершень, быстро окрасившись черной вампирской кровью. Но, надо признать, что и у островных врачей за плечами был немалый опыт убийств. К тому же, двое всегда сильнее одного. В какой-то момент Блад не удержал р а в н о в е с и е и... «Кто первый?» — сипло спросил Вакер, удерживая жертву за плечи. «Вы или я коллега?» Бронсон не успел ответить, поскольку в ту же секунду его голова была отсечена одним ударом мачете для рубки тростника. Одноглазый гигант... Волверстон протянул руку, помогая собрату по каторге встать на ноги. Второй врач, невзирая на полученные скальпелем раны, пытался удрать, но был забит мотегами Пита, Дайка и Огла. «Я же не велел вам приходить!» «Мы волновались за тебя, Питер», — улыбнулись члены его будущей команды. И Блад, проклиная собственную доверчивость вкупе с фальшивыми идеями медицинского братства, вдруг впервые понял — какой подарок ему вручила судьба, что есть люди, которые поверили ему, которые готовы идти за ним до конца и драться вместе как один. И теперь вопрос их побега стал актуален как никогда. Ну а что им оставалось? Двое официальных островных врачей убиты. Даже если следствие в лице того же полковника Бишопа покажет, что они почти уже стали вампирами, все равно ведь за это кто-то должен ответить. А кто, если не рабы? Ведь на рабов можно повесить что угодно, прежде чем повесить их самих. Так, парни, давайте хоть прикопаем их, что ли.